Глава сорок первая. Ярославна, давай не сегодня, прошу я девочку. Я очень устала и хочу просто поспать. Княжна недовольно поджимает губы. Хорошо, наконец-то сдается она и говорит с осуждением. Ты очень упряма. Я просто хочу отдохнуть перед следующим конкурсом. Улыбаясь, глажу ее по волосам. Не расстраивайся, будут тебе сказки. Откуда ты все это знаешь? Что все? Сказки, косы, уточняет княжна. Меня обучают лучшие учителя, но я не умею плести косы и не знаю сказок. Тебе правда интересно? Ярославна кивает и даже Мира присоединяется к княжне. Мне тоже интересно, где ты научилась так вышивать, добавляет Мира. Хорошо, расскажу, соглашаюсь я. Это будет интереснее сказок. Мы с подругой раздвинулись в разные стороны, чтобы княжна села между нами. Как только девочка устраивается, я начинаю свой рассказ. Мы с моей семьей живем в Волчанске. Это небогатый городок на берегу реки. Река до -да леса рядом кормят большинство семей в городе. «Надо же!» – с удивлением восклицает подруга. «А я и не знала!» Мира выглядит так, словно я говорю не весть какие важные вещи. Вот только об этом знают все в княжестве. Как она умудрилась не знать простых вещей? А герб нашего города тебе ни о чем не говорит, интересуюсь я. О чем он должен говорить? Рыба до да шкурки, отмахивается Мера. Она замирает, а потом произносит. Неужели Волчанск платит подати князю рыбой до да звериными шкурками? Именно. Неужели Волчанск платит подати князю рыбой да звериными шкурками? Именно. Рыба, конечно же, неживая, овяленая, копченая, соленая. Да и шкурки непростые. окуница, соболь, лисица. «А ты откуда это знаешь?» – спрашивает Мира. «Как мне не знать, если наша семья тоже платит подати наместнику? А уж он потом посылает их князю», – отвечаю я, удивляясь, что дочь наместника не знает таких простых вещей. «Я тоже об этом знаю, мне учитель рассказывал», — говорит княжна. «Еще заставил меня выучить гербы всех городов, княжества и кто какие подати платит в казну». Мира с уважением смотрит на Ярославну. «Видимо, князь серьезно относится к образованию дочери. Ее учат совсем не по-женски». «Тебе дают хорошее образование», — говорит Мира. Обычно так учат сыновей. «Так я же пока единственная наследница!» Пожимает плечами Ярославна. «Почему пока?» Вроде как удивляется Мира. Княжна меня не разочаровывает. Сколько мудрости в этой маленькой девочке! Обычно быстро взрослеют дети бедняков и сирот. «Так ты ж на отбор приехала!» Улыбается девочка. «Вот выберет тебя отец!» И нарожаешь ты мне выводок братьев, и наследником станет твой первенец. А если избранница князя нарожает девочек? Подкалываю ее я. Тогда придется мне остаться наследницей, — грустно вздыхает княжна. А ты что, этого не хочешь? — удивляется подруга. В ее картине мира нет людей, которым было бы не нужна власть. Сначала появляюсь я, а потом княжна, разрушая ее иллюзии. «Я ведунья», — говорит Ярославна. Дар перешел от матушки. После того, как она вышла замуж за князя, перестала пользоваться им. «И что произошло?» — спрашивает Мира, а я уже догадываюсь. «Дар сжег ее», — равнодушно произносит княжна. «Значит, боль потери еще слишком велика. Нельзя ведуньям отказываться от дара». Я задумываюсь. Все же хорошо, что дар травницы перешел не мне, а моей младшей сестре. — Ты про себя рассказывай, — напоминает мне княжна. — Прости, отвлекли вы меня, — улыбаясь я девочки. Так вот, река дает нам не только рыбу, но и гостей со всех волостей. Два раза в год весной, как только спадает снег и уровень воды в реке повышается, и осенью, перед сезоном дождей, купцы собираются в Олчанске на ярмарку. «А причем тут ярмарка?» – удивляется Ярославна, и мера ей поддакивает. «Купцы из разных стран приезжают торговать в Волчанск», – терпеливо объясняю я. «У них всегда есть служанки, рабыни, а иногда они и сами не прочь поболтать со мной. А я из бедной семьи, и общаться с рабынями мне не зазорно. Они-то и научили меня разным премудростям. Светловолосая рабыня Севера, которую купил торговец, С востока научила меня плести корнуольскую косу. Рабыня с юга рассказала по секрету, как составлять целебные мази. Я задумываюсь, вспоминая те светлые моменты, которые пережила. — Так ты что, ходила туда учиться? — удивляется княжна. — И учиться тоже, соглашаюсь я. Дети быстро схватывают новое. Я даже могу понимать несколько языков. На двух немного говорю. Мира ахает с восхищением, а княжна уважительно смотрит на меня. «Но не только учиться я бегала на ярмарку», — продолжаю я. «Вечером мы с сестрой и братьями приходили на берег реки, чтобы послушать байки у костра, которые рассказывают купцы и корабельная команда. И вышивки?» — уточняет Мира. «Вышивки нет, это семейный секрет». Передала его мне бабушка, отвечаю я. Вышивка долгое время кормила нашу семью. «Как это?» – удивляется княжна. «Так, купцы же не только продают, но и покупают», – разъясняю я. «Вот я вышиваю всю зиму и лето, а как открывается ярмарка, продаю свои работы купцам». У княжны округляются глаза. «Ух ты!» – произносит она с восхищением. «Наверное, это так весело!» «Весело что? Жить в бедности?» «Нет, я не то хотела сказать», — оправдывается Ярославна, хватая меня за руку. «Не обижайся, Агния!» «Я знаю, что не то, успокаиваю ее я. Вот только получилось некрасиво. Ты же, княжна, должна следить за словами». «Ты говоришь точности, как мой батюшка!» В раздражении отмахивается от меня княжна. «Наверное, поэтому ты ему понравилась больше всех!» Ярославна закрывает рот ладошкой, Понимая, что сболтнула лишнее. Ну вот, видишь, как раз об этом говорит князь, ласково говорю я, в то время как сердце толкает холодной рукой страх. Не нравится мне этот интерес князя, да добра он не доведет.